Глава двадцать первая Эпиграф «У нас непобедимая команда. Саурон «Четыре?» — еле слышно переспросил Ас. «До пяти я считать умею», — заверил я его. «Ты, я, Гэс и и Итого четыре. Видишь? Первый, второй, третий. Хватит!» — прервал меня наставник Затем он обратился к Горгулу. «Слушай, Гэс, как ты думаешь, Бертран согласится?» «Но, Ас, мы же не можем зачислить в команду Саламандру», — возразил я. «Заткнись, малыш!» «Ну, что скажешь, Гэс?» «Только не сейчас», — пожал плечами Горгул. «Он недавно встретил свою подружку, и они отправились в отпуск». «Подружку?» — переспросил, вскинув бровь ас. — Совершенно верно, — кивнул Гэс. — Она, можно сказать, его давняя горячая страсть. — Горячая страсть! — усмехнулся тролль. — Слушай, ведь неплохо сказано. Я оценил шутку и присоединился к дружному хохоту Гэса и кореши. Дело в том, что подруга Бертрана Тоже саламандра, они, как известно, холодны как лед. Джули и Плухсекир смотрели на нас, ничего не понимая. Ас раздраженно закатил глаза и простонал. Только этого мне и не хватало. Нет одного члена команды, а те, которые у меня есть, полоумные. Когда вы насмеетесь вдоволь, можете вносить свои предложения по поводу того, где нам найти пятого члена команды. «Эту вакансию заполню я», — спокойно произнес Плох-Секир. «Вы?» — я перестал смеяться. «Конечно», — кивнул генерал, — «это мой долг». «Может, я не совсем понятно выразился», — вмешался Ас. Поселтум в этом никак не замешан». «Зато здесь замешан королевский маг и его ученик». — возразил Плох-Секир. — Вы оба граждане посел Тума, и притом довольно выдающиеся граждане. Нравится вам это или нет, но мой долг — защищать вас всеми имеющимися у меня в наличии средствами. В данном случае я имею в виду себя. Об этом я как-то не подумал, а в некотором смысле это было довольно мило — — Но я не очень-то обрадовался тому, что из-за нас генерал будет подвергать себе опасности. — Ценю ваши предложения, генерал, — осторожно начал я. Но игра состоится далеко отсюда. — Если вы можете выдержать такое путешествие, то смогу и я, — твердо заявил Плох-Секир. — Да вы не понимаете. — Малыш, — перебил меня Аз. Почему бы тебе не познакомить генерала с его товарищами по команде? — Извините, генерал, это Гэс, он вон тот кореш. — Нет, — улыбнулся мой наставник, — я не это имел в виду. — О, — догадался я, — генерал, разрешите вам представить членов нашей команды? Произнеся это, я сбросил личины... открывая горгулы и тролля для всеобщего обозрения. «Гэс!» — воскликнул Джули. «Тут-то мне твой голос показался знакомым!» «Привет, Джули!» — помахал рукой горгул. «Как жизнь в отставке?» «Скучновато! Эй, наливай себе вина!» «Спасибо!» Гэс шагнул вперед и забрал оба кувшина из рук онемевшего генерала, передав один корешу. Мне пришло в голову, что я единственный, кто остался без вина. Генерал стоял как вкопанный, переводя взгляд с горгула на тролля и обратно. — Ну, плох секир! — усмехнулся ас. — Вы все еще хотите вступить в команду? Генерал нервно провел языком по губам, а затем, наконец, оторвал взгляд от Гэса и кореша. — Безусловно, — заявил он, — я горжусь честью сражаться рядом с такими достойными союзниками. Конечно, если они примут меня в свою команду. — Что скажешь, Скиф? — спросил Ас. — Ты босс? — И так решать предоставлялось мне. У Аза есть противная привычка — уступать лидерство, когда положение осложняется. Я начинал сомневаться, что дело тут в случайном совпадении. «Ну, — О, господин маг! — прогремел Плох-Секир. Вы принимаете мои услуги? Я влип. Никто не мог утверждать, что Плох-Секир плох в бою. Но я никогда не испытывал к нему нежных чувств. А каким он будет товарищем по команде? — Глип! Предупреждение пришло с опозданием. Прежде чем я успел собраться, меня ударила сзади сила, заставившая растянуться на земле плашмя. — Глип! — повторил мой друг, не оставляя попытки дотянуться до моего лица. — Что здесь делает этот глупый дракон? — спросил Ас, ничуть не смущенный нашей эмоциональной встречи. — у уплох Секира, — усмехнулся Джули. — Его привел он. «Он — Он? — моргнул мой наставник. Я и сам немного удивился. Оттолкнув на мгновение глипа, я с трудом поднялся на ноги и бросил на генерала вопросительный взгляд — Впервые за все время нашего знакомства я смотрел на него другими глазами. Свирепый воин, способный глазом не моргнув встать на пути целой армии, сейчас не решался встретиться со мной взглядом. — Ум, поскольку вы пропали, несколько захандрил, промямлил генерал. Никто другой близко не подошел бы к нему... Я подумал, казалось логичным, что... «Он привел его поиграть с моим драконом», — весело объявил Большой Джули. «Генерал, кажется, питает слабость к животным». Плох-секир резко вскинул голову. «Дракон отлично послужил королевству в последней кампании», — Гречо заявил он. «Было бы несправедливо, если бы никто не позаботился о нем». Его горячность никого не одурачила. У него не было никаких причин печься о моем драконе. А если бы даже и были, то он мог бы запросто переложить заботу о нем на плечи нескольких своих солдат, а не заниматься этим лично. Всем стало ясно, что Глиб нравился ему. Словно в подтверждение наших подозрений, мой зверек стал резвиться вокруг него, виляя головой и хвостом в движениях, зарезервированных, как я знал, для товарищей по играм. Генерал стоически игнорировал его, что было не так уж просто. генерал... — осторожно начал я. — Да! — он парализовал меня ледяным взглядом, как бы говоря... Только посмей прокомментировать поведение дракона. Насчет предыдущего нашего разговора поспешил я переменить тему. Я буду говорить от имени всей команды и, думаю, выражу общее мнение, если скажу, что для нас будет и удовольствием, и честью видеть вас в предстоящей игре на нашей стране. «Благодарю вас, Мак. Резко поклонился он. Надеюсь оправдать ваше доверие. Но теперь, когда все уже решено, хохотнул, потирая руки Аз. Нам нужно немного потренироваться. Где большой дракон? Он спит, ответил Джули. Спит, переспросил Аз. Совершенно верно. Он забрался в хлев, съел там половину живности, и теперь спит, как убитый. Вероятно, не проснется как минимум пару месяцев. — Пару месяцев! — простонал мой учитель. — Что же делать? Ведь малышу надо на чем-то скакать во время игры. — Глип, сказал мой зверек, подкатываясь к моим ногам. Ас буквально прожег меня взглядом. — Это он, — сказал, — не я, — оправдывался я. — У нас нет другого выбора, ас сказал Гэс. — Если никогда с ними не встречаться, то любой дракон покажется довольно угрожающим, — добавил кореш. — Ладно, ладно, — поморщился ас поднимая руки в знак капитуляции. — Если все согласны, то я не против. Просто он сводит меня с ума, вечно повторяя... Глеб спросил мой друг, поворачивая голову в сторону Аза. «Значит, мы можем начать тренироваться?» — поспешил вмешаться я. «Можем, если вообще будем», — ответил Аз, отворачиваясь от дракона. «Знаю, это не моя драка», — сказал Джули. «Ну, какую вы, ребята, разработали стратегию?» «Еще не разработали», — признался мой наставник. Но мы что-нибудь придумаем. Возможно, я сумею вам помочь. В свое время я неплохо разрабатывал тактику больших сражений. Понимаете, что я имею в виду?» Следующие несколько недель были интересными. Заметьте, я не сказал поучительными, просто интересными. Во время обучения члены нашей группы понемногу сплачивались в команду. Вы можете возразить, что такие разные существа сплотиться не могли. Такого же мнения придерживались и они, и спорить с ними было нелегко. За малым исключением у меня самого физическое состояние членов нашей команды колебалось от превосходного до невероятного, и что самое важное, все они были закаленными ветеранами бесчисленных боев и кампаний. Судя по всему, любой из членов нашей команды мог справиться более чем с пятью валетами. А вместе... Ну, возможно, как раз это меня и беспокоило. Легкомысленная самоуверенность всех, что мы можем выиграть спустя рукава. Я видел, что и Большого Джули беспокоило то же самое. — Вы, ребята, чересчур самоуверенны! — — говорил он, раздраженно качая головой. — В бою важна не только сила. Понимаете, о чем я говорю? — У нас есть скорость, сила, выносливость, а со стороны ГЭСа — воздушное прикрытие, — возразил Ас. — Еще у Скива, как у Мага, есть в рукаве несколько трюков. — Ты забываешь про опыт, — приводил контрдовод Джули. — Сколько в эту игру играют... «Ваши противники! Уже пятьсот лет! Они и сами могут выкинуть что-нибудь интересное!» Большая часть тренировок сваливалась на меня. Было довольно тяжело подолгу восседать на спине у Глипа, а пытаться удержаться в седле, бросая и ловя мяч, оказалось и того сложнее. Глип ничем не помогал мне. Вместо того, чтобы следовать моим приказам, он предпочитал ловить мяч сам, или стоять как стол, почёсываясь в своё удовольствие. Мне даже пришлось однажды вздуть его, прибегнув к магии. Ну, немного левитирования, немного полётов, и моё умение наездника увеличилось в сто крат. Если Асс и подозревал, что я использую нечто, чтобы удержать равновесие, он ничего не говорил. Чтобы ловить и бросать мяч, мне необходима была дубинка. Кореш вырвал небольшое деревце Плох секир своей секирой обрубил корни и ветки. Получилась трехметровая палка, которой я мог либо гнать мяч по земле, либо отбивать его на лету. Правда, она была немного тяжеловата, но зато прекрасно отбрасывала мяч, когда я по нему ударял. Конечно, я и здесь немного применял магию, поэтому редко промахивался, и мяч обычно летел туда, куда я хотел». Глип же, наоборот, бежал туда, куда хотелось ему, поэтому поэтому мне пришлось найти еще одно применение для моей дубинки, но беспрекословного подчинения от дракона мне так и не удалось добиться. И вот наступил день, когда наша шестерка, включая Глипа, собралась в центре луга, где мы тренировались, и стала прощаться с Большим Нжулем. Жаль, что я не могу отправиться с вами, ребята, — скорбно произнес он. Но я уже не тот, что бывало. Понимаете? — Не беспокойся, — махнул рукой Ас. — Мы скоро вернемся, будем вместе праздновать победу. — Опять ты за свое, — нахмурился Джули. — Предупреждаю вас, после пяти сотен лет... — Все правильно, Джули. Поспешно перебил его Аз и уже говорил об этом. А теперь нам пора отправляться, не то мы пропустим игру. И хотелось бы, чтобы нам засчитали поражение в связи с неявкой. Аз проверил, все ли на месте, и включил искакун. Мгновение спустя мы оказались на валете.